Глава 15 Дорогая Россия. Жизнь — либо дерзкое приключение, либо ничто. Писатель Хелен Келлер. Признаюсь, что прежде я мало знала о вашей прекрасной сложной стране. Я могла бы вам сказать, что в России холодные зимы и мужчины, по слухам, пьют слишком много водки. Я ничего не ведала о жизни моих читательниц тем более о женщинах, которые писали мне письма с благодарностями за мои романы. Но все это изменилось, когда я посетила Россию в начале 2015 года и поняла, что русские женщины, вне всякого сомнения, придерживаются самых развитых и смелых взглядов на любовь. Снежной ночью в середине февраля, в Валентинов день, если быть более точной, мы с Клэр оказались в Москве. Издатель пригласил меня сюда на недельный книжный тур. Мои друзья и семья сочли меня ненормальной после того, как я приняла это приглашение. «Собираешься ехать в Москву среди зимы?» – спросила мама. «С ума сошла?» После потрясения из-за развода я уже была не уверена. Возможно, я и лишилась рассудка. Но одно я знала наверняка. Если я не соглашусь, то, вероятно, буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Поэтому я попросила Клэр, мою самую отважную подругу, составить мне компанию. Мы обе купили огромные стеганные пальто, упаковали самые теплые свитера и толстые колготки. Я даже одолжила у одной из бывалых путешественниц-подруг меховую шапку. Мы оформили, как полагается, туристические визы и пустились в погоню за приключением. На борту московского самолёта, пока стюардесса наполняла наши стаканчики вином, Я глазела в темный иллюминатор и размышляла о своем разводе, об измученном сердце и бесконечном беличьем колесе свиданий, в которое попала. Хотя я недавно начала встречаться с Брендоном, во мне все еще жили страхи, а вопросов прибавилось. Может, русские женщины во всем этом разобрались, сказала я Клэр, вспоминая одну из сиэтлских подруг сибирячку с чрезвычайно высокими запросами в отношении мужчин и строгим правилом «не пари чуши касательно свиданий». Вкратце, если мужчина по любой причине ее разочаровывал, с ним все было кончено. Я восхищалась ее крутым поведением, но сомневалась, что когда-нибудь смогу защищать свое сердце столь безжалостным образом. Часом позже, когда мы сошли с трапа самолета в Москве, Анна, сотрудница российского издательства, встретила меня с букетом цветов. За аэропортом... На заснеженной улице ждал водитель в черном Мерседесе. Воздух был очень холодным, но чудесным. По пути в город, пока снег робко падал за окном, я не удержалась и спросила Анну, первую встреченную мной русскую женщину, о жизни и ее взглядах на любовь и отношения. Хотя мои книги не относятся в полной мере к любовным романам, во всех них есть сильные романтические линии. Я искренне интересуюсь делами сердечными. «Вы замужем?» Внезапно и как-то лихорадочно, видимо, из-за долгого полета, спросила я у Анны. На ее пальце не было кольца. Она явно была моей сверстницей, плюс-минус несколько лет, и мне стало любопытно, можно ли провести параллель между ее историей и моей. Машина неслась мимо казавшегося бесконечным леса голых, припорошенных снежком берез. Анна расхохоталась и я немедленно испугалась, что мой вопрос ее оскорбил. «Простите», — быстро добавила я. «Нет-нет», — продолжила она, все хорошо, я не замужем, и все нормально. Мужчины такие...» Она смолкла и вздохнула. «У меня насыщенная жизнь». И она улыбнулась, будто сама идея брака, даже любви, была то ли глупой, то ли ненужной я пришла позже к выводу, что русские женщины чаще всего отвечали на подобный вопрос именно так. Как и остальные встреченные мной в России женщины, Анна, изящная брюнетка, была изумительно красива, но вдобавок трудолюбива и очень умна. Мне на ум пришли десятки мужчин из сетла, которые встали бы в очередь, чтобы пойти с ней на свидание, однако у меня было стойкое ощущение, что она уже решилась на это. Отказалась от самой идеи поиска любви и совместной жизни с кем-то, но почему? Она быстро сменила тему на более интересную для себя подготовку к осеннему московскому марафону. Мы поболтали о том, как она участвовала в забеге по заснеженным улицам при минусовой температуре. Как видно, тема мужчин была последним, о чем она думала. В следующие несколько дней я повсюду встречала россиянок, подобных Анне, ослепительно красивых хорошо образованных, в дизайнерской одежде, крайне независимых и сознательно избравших одиночество. Это не было простым совпадением. По данным статистики, только в Москве на 11 миллионов жителей приходится свыше 3 миллионов одиноких женщин. Хотя у меня было несколько подруг, которые на короткий срок зареклись иметь дело с мужчинами, даже Тейлор Свифт, по сообщениям прессы, сделала перерыв в отношениях. Впрочем, вскоре после этого ее заметили флиртующий с плохишом диджеем на фото в таблоиде. И у меня самой в прошлом бывали моменты а-ля «все с мужиками кончено», я никогда не сталкивалась ни с чем похожим. Женщины в России, на мой взгляд, не просто примирились с одиночеством, они искренне и неприкрыто его полюбили. Между подписыванием экземпляров книг Я пыталась утолить любопытство, расспрашивая россиянок и читая все, что могла найти онлайн о жизни симпатичных женщин в этой немыслимо прекрасной стране. Согласно статистическим данным, женщин в России на 11 миллионов больше, чем мужчин. По предположениям экспертов, это следствие не только ранней естественной смерти русских мужчин, средняя продолжительность их жизни едва ли равна 59 годам, но и смертности из-за аварий на рабочих местах. И переездов в поисках работы. «Женщины, с которыми я общалась в России, рассказали мне вполне ясно и откровенно, на кого похожи многие местные мужчины. Они курят и пьют слишком много», — поделилась со мной Ольга из Санкт-Петербурга, прибавив, что многие из мужчин не хранят верность партнерша, и почти все ожидают, что их жены будут убирать, готовить, да еще и выглядеть при этом идеально. Не знаю, было это преувеличением или нет, но ее слова заставили меня задуматься. Неужели условия для любви в России настолько неблагоприятны для женщин, что они приспособились к иным способам получения счастья? И в некоторых случаях вообще вычеркнули любовь из списка. И в то время, как предыдущие поколения вступали в брак в основном по необходимости, современные россиянки, на мой взгляд обрели независимость и силу, которых не было у их матерей и бабушек. Может быть, поэтому многие молодые женщины, встреченные мной в России, по всей видимости, полностью отреклись от брака и даже от самой идеи любви. И все же во мне теплилось любопытство. Если все дело именно в этом, то от чего столько россиянок читают мои книги «Истории об истинной любви», «Трагической любви», «Вечной любви»? Могло ли быть так, что под суровой оболочкой женщины этой страны жаждали большего? Во время фотосессии у одного очень красивого фотографа по имени Алекс я подслушала, как Клэр шепнула моей 25-летней переводчице россиянки Нине «Он лапочка». Нина состроила неодобрительную мину. «Никогда, ни в коем случае не говорите русскому мужчине, что он красавец», сказала она, качая головой в то время, как я мысленно смеялась. Мужики и так уже слишком самодовольные. Позже я спросила у Нины, на что похоже ухаживание в ее стране. Мужчины тут...» Она сделала паузу, чтобы подобрать верное слово. «Ужасное». Хотя она, как выяснилось, недавно начала с кем-то встречаться, ее отношение к любви отражало отношение других знакомых россиянок. Настороженная, скептическая, почти на уровне «бери или убирайся вон». Я много думала об этом контрасте со взглядами американок на любовь. В плане культуры мы верим в счастливые финалы, в родственные души, в идею о любви, которая дополняет нас и превращает в целостных личностей. Начиная с диснеевских мультиков о принцессах, которые мы смотрим в детстве, в нас встраивают идею, что бы ни случилось «любовь все преодолеет». Можно предположить, что социальные условия в России подтолкнут женщин к отчаянию и срывам из-за поисков подходящего партнера, но, гуляя по холодным московским улицам, я понимала все наоборот. Россиянки в целом, по-видимому, приняли тот факт, что могут так никогда и не получить свою порцию романтики, вроде «ты моя половинка» в исполнении Джерри Магуайра. И даже если они хотели любви так же сильно, как и прочие люди в любой другой стране, Они вроде бы примирились с реальностью, с идеей о том, что можно быть цельной, даже счастливой, без любви. Приведу мнение, которым поделилась Светлана, редактор российского «Гламур», во время интервью со мной в отеле «Одним снежным утром». Яркая и волевая, с короткой стрижкой по эльфа и высокими скулами, она мало улыбалась, но глаза у нее были добрыми и внимательными. «Вы пишете о любви», — сказала она, — «И в ваших историях в основном счастливые финалы и идея, что любовь ждет где-то там каждого из нас». Ее вопрос был как мощный прожектор, нацеленный прямо на меня. Мои щеки вспыхнули. Я знала, что она имеет в виду еще до того, как Светлана договорила. «Но в этом нет настоящей жизненной правды», — прибавила она. Я кивнула. «Она была права, по крайней мере, до известной степени», Книги не соответствовали реальной жизни в России или моей собственной жизни. По всем меркам любовь поступила со мной несправедливо. И все же мои романы, популярные во многих странах, включая Россию, используют такую формулу «девочка встречает мальчика». Они влюбляются, у них происходит трагическое расставание, но к концу пара находит дорогу к счастью. Хэппи-энд не гарантирован, но любовь всегда. В этом нет ничего заведомо плохого, насколько я знаю, и в моих историях есть и более глубокие посылы, но Светлана коснулась вопроса, который мучил и меня саму. В реальной жизни девочка порой так и не встречает мальчика. Или встречает плохого мальчика, и что тогда? «Итак, что вы скажете читателям о любви?» – спросила Светлана. Я выдержала долгую паузу, прежде чем ответить. Какой совет я могла дать российским женщинам? Я, безнадежный романтик, все еще нащупывала свой путь и пыталась осмыслить жизнь в одиночестве. Думаю, это надежда. Наконец произнесла я, даже после всего, через что я прошла, я до сих пор верю в любовь или, по крайней мере, питаю надежду ее найти. Светлану явно не удовлетворил мой ответ. В России многие женщины никогда не выйдут замуж. Вы имеете в виду, что нужно обязательно иметь любовь, чтобы быть счастливой? На мгновение я запнулась, а мысли смешались. Она попала точно в суть проблемы и теперь ожидала ответа, но Светлана не нуждалась в нем, ибо и она, и миллионы российских женщин уже его знали. Теперь она учила меня. «Нет, женщинам не обязательно влюбляться, чтобы быть счастливыми», сказала я, наконец, склонившись вперед на стуле. «Мы полагаем, что это так». Но это неправда. Правда в том, что одиночество меня пугает. Меня чудовищно пугает мысль, что я могу никогда не встретить такую любовь, о которой пишу, но я учусь нормально это воспринимать. Она кивнула, точно мои слова наконец-то ее удовлетворили. Затем закрыла ноутбук, поблагодарила за интервью и растворилась на московских улицах. В последний день пребывания в России когда Клэр паковала свой чемодан, я заговорила с ней. «Я так рада, что мы поехали сюда», сказала я. «И я», — ответила она. «И вот к чему мы пришли, две американки со свежеиспеченным русским состоянием душ. Я прилетела домой в Сиэтл, поцеловала своих мальчиков и почувствовала себя более трезвомыслящей чем когда-либо. Да, любовь чудесна и прекрасна, и стоит того, чтобы ее добиваться и удерживать». И все-таки ситуация россиянок научила меня. Любовь может найти вас или не найти. Или найти и разбить вам сердце. Так или иначе, это нормально. И с вами все будет нормально. В любом из перечисленных вариантов можно радоваться жизни. И потом мужчины обычно умирают раньше. А в самом конце все мы, девочки, превратимся в компанию бабушек, пьющих вместе чай. Или водку. О том, что значит «выкинь это навсегда». В последние годы о концепции «выкинь навсегда» говорилось очень много. Диснеевский мультик «Холодное сердце» определенно впечатал ее в наши умы, не так ли? И мантра выглядит так. Если вам что-то не по душе, выбросьте это. Плохой парень? Пока. Психованная подруга? Бегите от нее. Неприятный родственник? Прощай навеки. В наше время человеческие взаимоотношения стали черно белыми Или вы с кем-то, или нет, горячо или холодно, черное или белое, если кто-то вас разочаровал, далой его. Я понимаю, правда, неприятно быть оскорбленным или травмированным, и есть ли лучшая месть или защита сердца, чем обыкновенный разрыв. И в моменты собственного страдания или сильнейшей тоски я действительно склонялась к концепции «выкинь навсегда». Такую мантру легко поддерживать. Она выглядит очевидной и могущественной. Но я задалась вопросом, а на самом ли деле «выкинь навсегда» мудрый, верный или даже здоровый способ? И я пришла к выводу – нет. Да, идея расставания с кем-то или чем-то может стать необходимой в крайних ситуациях. Она может стать катарсической, Особенно если этот человек обидел вас, вел себя скверно или не соответствовал вашим ожиданиям. Разрубание связей может вдохнуть в вас силу и могущество. У вас есть намерение, и вы ощущаете, что контролируете ситуацию. Я это знаю, потому что сама делала так же, и крутая девчонка внутри меня, наверное, была бы не против мыслить в этом направлении. Но дело в том, что, по-моему... Мы хватили через край в этом отпускании и забывании, будь то люди или наше прошлое, или наши воспоминания. Мне кажется, мы перешли в культуру ультиматумов и прощаний, отторжения потерь и отворачивания от чего-то важного. И буду честной, мне это не нравится. Идея получше. А может, вместо «отпусти это» перейти на «будь что будет». Это концепция из любимой маминой песни «Let it be» в исполнении «The Beatles», которую и я обожаю, песни, целиком посвященной тому, как мирно отступить, умыть руки и просто позволить этому, чтобы это ни было, идти по своему пути. С будь что будет, не остается места для всеобщего помешательства и глобального потепления. Месть и гнев? Тут они не приветствуются. Что бы вас ни разочаровало, Мышление «будь что будет» означает, вы это принимаете. Уходите прочь, если должны, и зачастую должны, и оставляете как есть. Будь что будет. Это иной способ мышления. Он более нежный, более прощающий. Он чтит прошлое и не обесценивает хорошие времена. Это образ мышления, свободный от гнева. Вы можете грустить, даже страдать и решиться на несомненный конец, и все таки концепция «будь что будет» не превращает прекрасные моменты прошлого в нечто уродливое. Она позволяет вашей оптике прошлого по-прежнему различать в нем все хорошее и значимое. Так или иначе, именно такой мантры я придерживаюсь сейчас, ибо я пробовала психологию «выкинь навсегда». Я сжигала любовные письма, Удаляла номера из телефонов, я клялась никогда не прощать, разорвать все отношения с обидчиками. Я пыталась стереть историю и вычеркнуть прошлое, словно его никогда не существовало. Но дело в том, что прошлое действительно существовало. И часть его была хорошей, очень хорошей. Часть этого прошлого заслуживает того, чтобы ее помнили и почитали, даже если финал оказался не тем, на что я рассчитывала поэтому я предлагаю нам всем вот что. Давайте вместо психологии «выкинь навсегда» воспользуемся старой битловской мудростью и просто предоставим всему возможность быть. В ненастную пару мама Мэри приходит ко мне и шепчет мудрые слова «пусть будет то, что будет». И в темный час стоит она передо мной и шепчет мудрые слова «пусть будет то, что будет». Повторяйте за мной, дорогие мои, пусть будет то, что будет, то, что будет, то, что будет. Правда, вам не обязательно рубить с плеча, и вам не придется уходить в изоляцию, церемонно прощаться или сжигать все дотла, обещаю. Да, защищайте себя. Двигайтесь вперед, но не затаптывайте костер до конца. Пусть угольки дотлевают свободно. Вам все равно не удастся затоптать эти искорки полностью, так что толку пытаться? И грациозно уходя прочь с высоко поднятой головой, обернитесь один раз и улыбнитесь. Вспомните с теплом все вкусное, что вы поджаривали над этим костром, то, как вы смеялись, согревая у него озябшие руки. Оцените по достоинству воспоминания и любовь, взгляните на них в последний раз, впитайте все в себя, пока на глазах не заблестят слезы. А потом уйдите, и пусть огонь тлеет». Может, огонь выгорит сам по себе. Может, разгорится ярким пламенем. А может, так и будет чадить до скончания веков. Так или иначе, вам ничего не нужно с этим делать. Вы сыграли свою роль. Вы постарались на славу. Вы были собой. И пусть все завершилось и причинило вам боль. Но даже после финалов кое-что остается жить. Воспоминания шепчут в уши и дергают сердечные струнки. Они всегда там. Всегда. Когда-нибудь вы найдете ответ. Может, это с самого начала было «до свидания» или, наоборот, «приветствие», здорово или «увидимся в другой жизни через тысячу лет». Или что-то другое. Например, «прости меня». А может, ваш ответ «я прощаю тебя и всегда буду прощать». Жизнь коротка, и у нас большие сердца, громадные и удивительные возможности исправлять и прощать, как себя, так и других, в том случае, если мы открыты для идеи прощения. Вот что я усвоила в итоге. Рецепт: удивительная паста с соусом из брокколи и песто. Если вы прочитали название рецепта и заволновались, позвольте уверить ненавистников брокколи, что это блюдо действительно очень-очень вкусное и невероятно простое в приготовлении. Я делаю его для своих мальчиков, когда хочу избежать очередной драмы на тему ешьте овощи. В этом блюде Овощи становятся соусом к пасте. Продукты. Одна упаковка пасты по вашему выбору. Мы любим спиральку. Две чашки соцветий брокколи. Одна чашка соцветий цветной капусты. Шесть больших зубчиков чеснока. Пол чашки свежих листьев базилика со стебельками. Одна столовая ложка острого чесночного чили соуса. 1 четвертая чашки оливкового масла, 1 четвертая чашки теплой воды или используйте отвар из-под брокколи и цветной капусты. 2 столовые ложки масла, сок одного лимона, 1 чайная ложка лимонной цедры, 1 чайная ложка морской соли, перец по вкусу, сыр пармезан для сервировки опционально. Приготовление. Сварите пасту по инструкции на упаковке. Отставьте в сторону. Приготовьте на пару. Или сварите брокколи и цветную капусту до мягкости, но не рыхлости. Сложите оба вида капусты в блендер или комбайн и добавьте туда чеснок, соус чили, базилик, оливковое масло, теплую воду, отвар, лимонный сок и цедру, соль и перец. Измельчайте до получения однородной массы. Она должна выглядеть как зеленый соус песто. В случае нужды добавьте еще соли. Растопите масло в большой сковороде, затем добавьте пасту и капустный соус. Перемешайте как следует. Приятного аппетита!